Глава двадцать Конфликт набирал обороты. Бунтовщик мог сильно приложить мою старосту. Смертельно сильно, я бы сказал. Терять чуть ли не единственного лояльного мне человека желания не было. Пришлось действовать. Вообще споры между учениками проходили на местной арене, очень похожей на ту, которую я когда-то бороздил своей рожей. Предаваться воспоминаниям буду в следующий раз, а сейчас пора кончать представление, пока не появились первые пострадавшие. Я напрягся, собирая силу на кончиках пальцев, чтобы дозировать внушение. Ануфриев что-то выкрикнул, выкидывая руку вперед, но удара не последовало. Студенты увидели только, как парень дрогнул, а затем разряда на его руке исчезли, лишившись постоянной подпитки. Тело парня механически повернулось лицом главной кафедры, вставая по стойке смирно. Только тогда ученики заметили мою умиротворенную позу, гладкое безэмоциональное лицо, закрытые глаза. «Я извиняюсь, профессор. Наши губы открывали синхронно. Показуха чистой воды, но так эффектнее, чтоб все знали, чьи шишки в этом лесу». Подавить сознание выпендрежника оказалось проще простого пустить небольшой ток силы, добраться до его ядра и атаковать. Защита аристократика сложилась, как карточный домик, под одним легким дуновением моей энергетики. Я вел себя, как кусок дерьма. Мне очень стыдно. Прости меня, Марина, я не хотел, но меня воспитали таким образом. Продолжал спектакль я. Родители говорили, что я избранный, лучше других, но на самом деле это не так поэтому я стараюсь самоутвердиться за счет острых социальных тем, высказывая, как мне кажется, мнение большинства. Студенты замерли, забыв, как дышать. Захват разума не редкость, но скорость, с которой я это сделал, плюс полное отсутствие вспомогательных предметов и медитаций, а также не стоит исключать расстояние и полнейший бесконтакт. А вот на сладкое. Мой отец когда-то закрыл меня в подсобке, сказал выучить правила рода. Я сидел там около пяти часов, мне очень хотелось в туалет. Отец забыл про меня, открыв только через 8 часов. Отпускаю парня, и он безжизненной куклой падает на свое место. В его глазах можно было наблюдать возвращение сознания, медленно и неторопливо. Вот взгляд парня стал осмысленным, а вот он вспоминает, что произошло. Улыбаюсь Ануфриеву. Парень краснеет и лихорадочно собирает вещи, сгребает тетрадки и ручки в портфель. «Все было не так, он врет! Я не гадил под себя!» — выкрикивает он, удаляясь. «Не совсем под себя, конечно, тут ты прав». Моя фраза догоняет студента в дверях. Он запнулся, замерев на секунду, словно получил подзатыльник. «Господа, у вас осталось немного времени», — обратился я к притихшим студентам. «А вам надо рассказать мне как можно больше про сущность сфер». «Думаете, тоже сойдет с рук?» Громко произносит незамеченная мною ранее рыжеволосая девушка, ну, очень крупных габаритов. Высокая, под два метра ростом, джинсы плотно облегают увитые мышцами ноги, на теле худи бежевого цвета. Скоро вы наберете критическую массу, когда легче всего вас будет просто убить. Полетят доносы, жалобы. Можно даже две, пожимая плечами. У вас все? Строганова фамилию? Влада Ярополк как-то тихо произносит Строганова. «Я понимаю старосту группы. Ярополк — известнейшая фамилия в империи. Этот род никогда не входил в четверку великих. Он маленький и закрытый. Но, тем не менее, он дал миру гранда». «Про Владу я слышал. Эта девушка олицетворяла русские традиции, как никто другой. Студентка, спортсменка, красавица. А что крупная такая, так кто род деятельности обязывает. Коня на скаку остановит, избу горящую по бревнушку раскатает». Постеры с Владой можно увидеть на редких городских автобусах. Ее портреты нарисованы на зданиях в виде граффити. У девушки есть достаточно большая фанбаза. Влада первая претендентка на должность защитника империи. Это медленно двигающийся список бойцов государства, которые подают свою кандидатуру на почетный титул. Победитель становится приближенным императора, его разящим клинком, принося максимальную пользу родине. Про остальные преференции имперской кормушки можно и не говорить. Но самое главное — это возможность носить лосурит, пятый живой доспех, выкованный в Калининском княжестве. Сейчас должность вакантна. Никто не носил лосурит вот уже много лет. Но мы же знаем, куда катится этот мир. Император призывает на практику студентов, а это значит, что час, когда доспех обретет хозяина, близок как никогда. Что-то мне подсказывает, что я знаю имя Той, Кто будет носить проклятое изделие? Я грустно улыбнулся, смотря на пышущую здоровьем девушку. Вещица заберет у нее все, выпивает досуха. Сейчас она звезда арены, может даже не посещать пары. Видимо, поэтому я не видел ее раньше. Связи решают, ее предупредили, что ситуация поменялась. Ни один отряд в здравом уме не откажется от такого бойца. Да и вариант отличиться на передовой, получив очередную звездочку перед власть имущими. Но вот чего она докопалась до меня? Чтобы оценить привилегированность и заслуги девушки, надо пояснить. Каждый боец в стране получает второе имя, прозвище, которое мог заслужить только в бою. У каждого гранда было такое. Моего деда прозвали Сумеречник. В новом мире встречались твари, которые запросто могли доставить кучу проблем тому же Центуриону. Одна из таких тварей имела облик дракона и кучу легенд за собой. Не знаю, правда ли это, но прозвали его «Сумеречник». Наверное, байки, призванные воодушевить народ. По историям, тварь предпочитала охотиться на других измененных. Была невероятно быстра и практически неуловима. Многие поколения охотников видели в небе неясные силуэты с поистине громадным размахом крыльев. Порою на лесной заготовке – Группы нарывались на чудовищ, порожденных эфиром, которых, по их словам, уносил сумеречник. Только хлопок и порыв ветра все, что замечали очевидцы. Но откуда в нашем мире может взяться дракон? Закатное, значит, пробормотал я. Почему в нашей группе? Остальные группы были укомплектованы, пожалуй, плечами девица. Да и интересно было попасть сюда. В чем интерес? Научиться чему-то новому. Студенты в аудитории не скрывали скептического выражения лиц. На Владу это не произвело никакого впечатления. «Я не лучший учитель», — как ты могла заметить. Я кивнул в сторону двери, куда только что убежал один из студентов. «У меня специфический стиль преподавания». «Не скромничайте», — поддела меня девушка. «Молва идет впереди вас. Я увидела, что хотела». «И какая же?» — язвительно спросила девушка с ультрамариновыми волосами. Я вопросительно посмотрел на Строганову, а она одними губами назвала мне фамилию еще одного бунтовщика. «Воронина», — смог разобрать я, прикрывая глаза в знак благодарности. «Сколько вы можете контролировать объектов одновременно?» — проигнорировала Воронину рыжая. «Не считал». Я задумался, усаживаясь на стол кафедры. Сконцентрировавшись, я запустил ядро в своей груди, которое генерировало энергию. Захотелось произвести впечатление на закатную. В теории я могу получить хорошего сторонника. А это сейчас важно. Времени на игры не осталось. Учебники перед студентами стали подниматься один за другим. Раз, два, три, десять, одиннадцать. На третьем десятке я перестал считать. Мозг закипел, а температура тела поднялась по внутренним ощущениям. Все книги воспарили на пару десятков сантиметров, покачиваясь в воздухе. Поймав взгляд закатный, прищуриваясь, девушка расслаблена. Парочка студентов, что была близко знакома с кинетикой, прекрасно понимала, какой уровень контроля я показал. Но мне хотелось высечь эмоции из каменного лица победительницы арены. Моим козырем был глиф концентрации, который я и задействовал. В точке наивысшего напряжения мне снова привидели стоки силы, расползающиеся во все стороны. Они скользили между партами, присасываясь каждой из них. Парты вместе со стульями и учениками начали медленно подниматься. Парни и девушки крутили головами, напряженно посматривая друг на друга. А на лице закатной появилось удовлетворение. Она тихонько кивнула мне. Я подержал всех в воздухе еще пару секунд и медленно опустил на место. «Да, Федор Константинович, как низко вы пали, пытаетесь впечатлить студентов. Ребячество!» «Про сферы нам расскажет...» Я сделал вид, что задумался. Пожалуй, Воронина. Девушка нехотя поднялась, но ничего не сказала, пролистав учебник, собралась с мыслями и начала рассказ довольно артистично и живо. Прорыв, а именно хаотичные порталы по всему миру, уже всем знакомая катастрофа. В большой степени именно это определило вектор развития людей в современном обществе. Некоторые полагают, что если бы человечество не сделало технологический прыжок раньше возникновения первых вторжений, мы бы находились на стадии средневекового развития. Людям пришлось концентрироваться в одном месте, чтобы дать более эффективный отпор внешней угрозе. Далеко не с первого раза люди научились добывать сферы. Первостепенной задачей было просто выжить. Паника и страх подкосили людей. Тела монстров просто исчезали. Мы проигрывали, численность людей неуклонно уменьшалась. За счет современного огнестрельного оружия люди боролись с вторжением, но это являлось лишь отсрочкой. Именно в то время группу энтузиастов заинтересовало, почему тела монстров исчезают. Они буквально сгорали через какое-то время после смерти, но предпосылок к этому не было. В живом организме просто не могло быть возгорания, не из чего. Речи о каком-то общем исследовании не было — Государственный орган был разрознен и не готов к столь массовой угрозе. Люди стали самостоятельно препарировать тела вторженцев. После чего выяснилось, что в организме тварей есть сферические образования, вынув которые их тела не исчезали, а оставались разлагаться, как привычная нам биомасса. Но вот сами сферы становились меньше, чем дольше человек держал их в руках. У каких-то людей они и вовсе растворяли за считанные секунды, а каким-то требовалось больше времени, вплоть до нескольких дней. Но все, кто получал в руки сферу, замечали в себе изменения. В стрессовых ситуациях они могли ударить намного сильнее, выше прыгали, а некоторые и вовсе стали тяготеть к огню, воде или же земле. Они чувствовали связь с этими стихиями. Появились локальные объединения людей, которые лучше всего контролировали новые способности. Смуты и хаос отсрочили глобальное изучение феномена на годы, но затем все обрело систематический характер. Объединения одаренных людей позже стали родами, культивируя и приумножая знания, чем наращивали свою мощь и обороноспособность. В то же время система власти претерпевала изменения и больше не могла оставаться прежней. По сути, произошел раскол, иначе власть силы. К всеобщему благу, Еще оставались старорусские рода, которые быстро сориентировались в ситуации. Демократический строй не выдержал натиска, полностью исчезнув. Позже рода получили альтернативное название – кланы, что по сути стало являться синонимом. Род – это главная ветвь кровно связанных представителей, а вот входящее извне пополнение стало именоваться клановым. Прозвенел звонок, но никто не сдвинулся с места. Конец занятия мог объявить только преподаватель. Я решил ускорить Воронину, которой нравилось рассказывать. «Ты отлично рассказываешь, но давай опустим некоторые подробности». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Так вот, что касается сфер. Они есть в каждом пришельце, и они же могут сделать любого человека сильнее. Это зависит от его таланта. Есть люди, которые просто могут поглощать сферы, но они получают только физическое усиление. А есть те, кто после этого может управлять материями, В результате это открытие дало человечеству второй шанс. Люди начали объединяться в боевые группы, стало в разы легче обороняться, появились первые наметки будущего государства. На данный момент о сферах известно не так много, даже меньше, чем о их носителях, пришельцах. Сферу можно сохранить, она не имеет срока годности, ее можно распилить. Некоторые люди, особенно наемники, в целях экономии покупают сферы частями, пластинами, которые используют в бою. Одна такая пластина ускоряет человека, дает силы перевернуть грузовик, прыгнуть на уровень третьего этажа, а также, пока слайд не растворился, раны на теле человека регенерируют с феноменальной скоростью. Но все имеет свою цену. Неразвитый физический человек рвет мышцы и сухожилия при перегрузках. Сердце может остановиться, а мозг просто вскипеть. Артефакторы используют сферы как источник энергии. Они научились преобразовывать ее. Таким образом можно получить свет, движущую силу, даже использовать для разгона снаряда, но это слишком расточительно. Гораздо эффективнее сферы используют лекари, заряжая свой резерв. Ведь всем известно, что уже получивший дар человек не может получить его снова, сфера служит ему своеобразной батарейкой. Количество сфер ограничено, несмотря на частые нападения, особенно в крупном городе, похожем на наш. У пришельцев есть тактика, они способны поглощать сферы из мертвых собратьев, а тела, которые остаются за пределами стен, часто утаскивают назад во врата. Это доказывает, что они обучаемы. «А что скажешь о золотых сферах?» — спросил я. Все притихли, с интересом глядя на ультрамаринку. «Золотые сферы существуют. А подробнее?» «Этого нет в образовательной программе, видимо, так надо. Я больше не смогу вам рассказать. Упрямо зыркнула на меня девчонка. Могу описать, как сфера используется в промышленности. Пожалуй, на сегодня хватит, подвел итог я. Все свободны. На следующей паре мы будем делиться на отряды для подготовки к состязаниям. Если есть предпочтения, соберитесь в группы заранее. Константин Владимирович передал, что ужин будет в шесть. Проходя мимо, бросил мне Радищев. «Мама приготовит пасту», — добавила Даша. «Отлично». Я хотел сказать что-то язвительное на тему того, что сама княгиня будет готовить еду, а не воспользуется поварами, но не стал. Просто кивнул, выбрасывая из головы всю ненужную информацию, кроме времени. Похлопав по карманам, проверил на месте ли ключи, вышел из аудитории в числе последних. На парковке у моей машины стояла новенькая студентка, темнокожая красотка в вызывающем наряде. Взгляд скользнул по ней, но не задержался, отчего ее брови сошлись на переносице. Чуть поодаль стояла вся компания, во главе венценосной студентки. «Красивая машина!» — начала она. «Спасибо. Айза». «Точно, Айза. Ты что-то хотела спросить?» «Да», — кивнула девушка, тряхнув вьющимися черными волосами. «Я новенькая. Может, подскажете, могу я надеяться на дополнительные занятия?» «Нет». Отрезал я. Девчонку мои преподавательские навыки интересовали в последнюю очередь. Было видно, что меня просто пытались банально склеить. Количество девушек вокруг должно было сводить обыкновенного парня с ума, но у меня в голове для гормонов было слишком мало места. — Айза, ты идешь? — помахала моей собеседнице Алиса. — Сейчас! — не оборачивая, сказала темнокожая и призывно откинула волосы за плечи, обнажая декольте. — Почему, Федор Константинович? Я очень прилежная студентка. — Поверьте. — Не сомневаюсь, но не вижу, чему бы я мог вас поучить. — А может, я научу вас чему-нибудь? — не сдавалась Айза. — Может, вас интересуют деньги? — Что? — ошеломленно переспросил я, уже подойдя вплотную к машине, с трудом минуя разгоряченную девушку. — Любая сумма, — быстро сказала, довольно улыбнувшись студентка, интерпретируя мою реакцию по-своему. — Только скажите. — Ты знаешь, кто я такой? Не люблю эту фразу, но сейчас она подошла к месту. В голосе прорезались рычащие нотки. «Боюсь, тебе не хватит денег». «Набиваете цену, Федор Константинович?» Прищурилась темнокожая. «Какого хрена тут происходит?» Пробормотал я, садясь в салон и заводя двигатель. Цепи, огораживающие автомобиль, поднялись в воздух. Машина взвизгнула шинами, вылетая с парковки быстрее, чем пробка из бутылки игристого. Что сейчас произошло? Меня что, пытались снять, как какую-то проститутку? Авто лавировало в жиденьком потоке, минуя кольцо на превышенной скорости. Меня буквально трясло от негодования. День, начавшийся странно, продолжил в прежнем темпе. Радовало одно. Наконец-то пришло время практических действий. Мне было безумно любопытно увидеть место стационарного перехода в другой мир, Поставлю себе заметку поговорить на эту тему с Шуваловым, он наверняка знает больше. В квартал въехал уже спокойный. Выйдя из машины, словил удар в бедро. Это выбежавший Альюм выказывал таким образом свое негодование. Мол, хозяин, ты совсем очешуел, что ли? Оставил бедного пришельца одного на весь день. Федор Константинович, подошел Ганс, косо глянув на Центуриончика. У меня для вас две новости. Он не доставил проблем? Спросил я сперва, поглаживая по лобастой голове питомца. «Он вообще не выходил из подъезда, особенно когда прибыл ваш дедушка». «Что? Мой дед тут?» — удивился я. «Да, это одна из новостей». «По твоему лицу плохая, да?» «Безусловно», — помрачнел Ганс. «Все мы помним его прошлый визит». «Не думаю, что он хотел мне навредить», — его Ганса. «А вторая новость?» «Приезжала Светлана. Не нашла вас на месте и уехала». «Странно, она же знает, что я на парах», — заметил я. «Наверное, последние события все перевернули с ног на голову». «Ты чего такой мрачный, Ганс, из-за деда?» «Нет», — признался парень. «Ваша невеста, я же сказал всем, что она мертва». «Не переживай ты так, все же закончилось хорошо. Для нас хорошо. Веди меня к деду». Дед нашелся на кухне в квартире, где я жил. Он цедил насыщенный коричневый чай, от которого за версту разило заваркой. Когда я зашел, он даже не повел бровью, кивнув на стол напротив него. «Долго ждал?» «Нет», — коротко ответил родственник. «Что-то случилось. Мог сразу переместиться в академию». «Ненавижу академию с тех самых пор, когда сам ее создавал». «А, телепортнись, я к тебе в машину, тебя бы Кондратьи хватил». «Ну вот уж да», — Передернула меня, когда представил. «Да не кипиши ты, внучек, я так бы не смог». «Да?» — успокоился я. «Сам попробуешь как-нибудь, только на день защиту сначала». Дед хлебнул чаю, поморщился, хекнув. «Но я здесь не за тем, чтобы тебя учить прыгать в пространстве, хоть мне и нужно кое-что с этим связанное. Как ты знаешь, таких как мы, умеющих перемещаться, не так много, а точнее всего пять человек. Но только у нас эта способность развита так сильно». Да еще и, по сути, передается любому кровнику. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужна твоя помощь.